когда, пройдя бывало Геббелину и выбравшись на площадь Триниту, дороги к вам свершу я половину, и все бодрее и веселее иду, воображая важную картину, которую, наверное, найду, такую же, как и всегда и прежде, а именно тревожный дух в надежде Филипповне. Сей первый дух забот неутомливый дух самогрызенья, а в вас зато отсутствие хлопот и жажду важную движенья. Что к вам так удивительно идет, и на меня наводит умиленье, когда, бывало, этот мир с душой сроднившийся, в душе несешь с собой, и, входя к вам, он на его предстанет, то сердцу странника или, скорее, бездомного бродяги, как же станет отрадное тепло. Но, видно, сей прекрасный мир, как всякий мир, обманет. Вы едете... Хоть глупо но ей ей По вас мы псами очень безобразно завоем от хандры однообразный. Известно вам завой мы вдвоем, в обоих нас развилось много дури, мы будем выть, поверьте обо всем и даже не складны рассекури. Дуэт из Анны Болин Все три стихотворения посвящены, Ольге Александровне Мельниковой, племянница министра путей сообщения, жене старшего из сыновей Федора Ивановича Тютчева.